«Глава вторая. Что теперь делать? Что у тебя случилось? Можешь толком объяснить?» Донесся до нее, будто издалека, голос Алексея. На секунду мелькнул у нее страх даже перед ним. «Кто знает? Кто его знает? В лесу повстречались?» Но мысли эти, даже взбудораженные прошедшим разговором Елене, показались абсурдными. «Его же Маня знает. Вот кто!» «Он дружит с Маней свеном, он свой, и вполне сможет помочь хоть чем-то». Она довольно кратко, но емко, что у нее обычно очень хорошо получалось, когда речь шла о серьезных, безотлагательных делах, совершенно откровенно рассказала о своей командировке, о музее, о миссии собственной по спасению двух главных музейных шедевров и происшествии прошедшей ночи. «Ну, ясное дело». «Сгущалась тьма над пунктом населённым. В ночном саду коррупция цвела», — заметил Алексей. Игорь Иртенев. «Сгущалась тьма над пунктом населённым». «Да, храбрые вы тут вокруг меня собрались, ничего не скажешь. Ну, что, давай думать вместе. Адвокат у меня есть, толковый, честный, не перекупит, если что». «То есть как?» «Перекупят это как?» Поразилась несведущая в том, какие бывают адвокаты лена «Ох, темнота!» «Как перекупят?» «А очень просто. Кверху каком. Посулят часть того, чего добиваются, и вот уже адвокат твой работает против тебя. Не слыхала про такое?» «Что же это творится вокруг?» «Сжалась Лена. Как мы живем?» На что надеяться можно, если любого купит? Надеяться надо на себя. Сама же знаешь. И к тому же купит не любого. Вот это самое ценное в жизни нашей есть, что не любого купит. Как бы мозги не выворачивали людям, как бы их не перелопачивали на нужный кому-то лад, а все равно найдутся и честные, и правильные, и настоящие, но их мало. Это тоже надо помнить». Действовать решили по нескольким направлениям сразу. Первое – подключать адвоката. Второе – оповещать СМИ. Это сделают Маней, Свен-младший. Главное – повидаться с ними и изложить суть дела. Третье – решать вопрос со спасением музея. Дело отлагательств не терпит. «Давай-ка посмотрим, кто с нами в команде». Подытожил Леший. «Три человека точно будут с нами. Вся Манина семья», — начала Лена. «С моей стороны подключу сына Гошку. Он у меня сообразительный, хваткий. Подскажет, что надо. Если что-то упустим, сразу заметит. Мы с ним бизнес вместе теперь ведем. Думаешь, легко это на родных просторах?» «Я могу дочку подключить, пока она еще не на съемках. Она красивая». «С красивыми любят разговаривать, если что», — предложила Лена. «Это точно, любят», — вздохнул леший. «Я вот с тобой уже полюбил разговаривать, так бы и разговаривал, разговаривал». Он осторожно положил руку ей на плечо. Лена высвободилась. «Я не о том, я о серьезном», — сухомолвила она. «И я о серьезном, о самом серьезном», — откликнулся Алексей, но руку убрал». Они стали решать, чем в первую очередь заняться в Москве. «Мне еще картины надо обезопасить, это первая очередь. Сначала они. И так ночью в лесу провели. После стольких-то лет на одном месте. Хоть и упакованные как надо, а все равно тревожно за них. А где ты в Москве их спрячешь?» «Да вариант только один, дома. Хотя нет, можно еще у Мани. Вот и все». «Есть еще третья возможность», — предложил Алексей. «Можешь их тут оставить, в сейфе у меня. Пойдем, покажу». Они миновали все жилое пространство удивительного дома. Зашли в просторную хозяйскую ванную комнату. Алексей указал на массивное, с пола до потолка зеркало в темной деревянной раме. «Смотри», — велел он. Лена увидела в отражении себя и его. Отражение ей понравилось. На долю секунды мелькнуло ощущение радости. Уж очень хорошо они смотрелись вместе, парой. Однако дело было совсем не в том, как выглядят два человека, объединенные теперь общим делом. Алексей что-то нажал сбоку, и огромное зеркало, казавшееся незыблемо впечатанным в стену, легко отодвинулось в сторону. «Пойдем», — протянул ей руку хозяин, — «не бойся». А чего интересно ей было бояться? «Сейчас ты попадешь в мое зазеркалье». В зазеркалье горел мягкий свет. Они прошли несколько шагов, оказались перед широкими старинными каменными ступенями. Идем, увидишь то, что осталось от прежнего дома. Спустившись, они очутились в просторной комнате со сводчатыми высокими потолками, камином, удобной мебелью. Обжитое жилье, правда, совершенно отличающееся от того, что находится наверху. Тут все сложено из кирпича, камней и... «Вот он, многовековой фундамент старого дома. Здорово сделано. Предки отстраивались основательно. Об этом никто не знает, только я и Свен, конечно. Теперь вот ты еще...» «Не выдашь?» — как мальчишка шепотом спросил леший. «Не выдам», — отозвалась Лена. «Это тут у тебя сейф?» «Сейчас покажу». Они прошли комнату насквозь, оказались в узком коридорчике. Алексей распахнул перед Леной одну из дверей, включил свет. «Да это же настоящая библиотека!» — воскликнула Лена, увидев множество полок с книгами, широкий стол с креслом, лампу с зеленым стеклянным колпаком. «Именно так. И тут у меня сейф». Снова, как в ванной, Алексей нажал на что-то, и массивная полка с книгами легко отодвинулась, открывая стену с сейфом. Вот. Довольно надёжно, по-моему. Если решишь тут оставить, я тебе всё покажу и ключи дам. Запасные есть у меня, чтобы тебе спокойнее было. Ну как ты думаешь, хорошо им тут будет? Лена понимала, что это самое надёжное место. Здесь картины никому не придет в голову искать, и ей будет спокойно, пусть они тут переждут. Ты специально так все тут оборудовал? На случай бегства не удержалась она от вопроса. Сначала просто хотел, как в приключенческих книжках, все устроить, из детского интереса. Всю жизнь мечтал о доме с загадками. Он мне даже снился. Потом смотрю, а ведь настоящее убежище получается». Ну и сделал все в лучшем виде. Тут, если дальше идти, есть выход на поверхность. Если какая опасность, сбежать вполне можно. Они вернулись наверх, взяли рюкзак с картинами, отнесли его в убежище, уложили в сейф. Подземный этаж словно манил остаться, рассмотреть все как следует. «Странно», — задумчиво произнесла Лена, внимательно всматриваясь во все, что ее окружало. «Правда ведь странно? Это все досталось тебе от твоей семьи, вернулось к своему законному хозяину. Само по себе, без всяких усилий, кровавой борьбы. Просто пришел момент и вернулось, хотя и отняли все, казалось бы, навсегда». «Ну, это как посмотреть насчет усилий? Сидел бы я, не делал ничего, бухал. вернулась бы ко мне имение предков? Да никогда». Как бы я ни злился, ни боролся за правое дело, хоть слюнями и соплями бы весь и зашелся. Нет, если бы не вкалывал ежедневно, как раб на галерах, ничего бы не вернулось, ничего бы не выстроилось. На какие шиши я бы тогда землю и фундамент выкупил? Пусть даже сравнительно дешево, пусть несколько тысяч баксов и все дела, но где бы я их взял, если бы клювом щелкал? Работать надо. И не быть лохом. Это я очень хорошо со своей второй супружницей осознал. Но в чем-то ты права. Батя как-то случайно о земле предков вспомнил. Долгие годы жил и не вспоминал, а вдруг как ударило в голову. Где-то был дом, поехать бы, посмотреть. Вот сама эта мысль откуда взялась? Правильно отец Афанасий свой музей назвал. Я только теперь понимаю, в чем тут суть. Все еще думая о своем, сказала Лена. А как он назвал? Разве я тебе не говорила? В этом самое для меня заключалась загадка. Я все думала, издевка в этом названии. И только тут сейчас поняла, что никакой издевки тут нет и не было. Истина. Он ее видел, понимал. «Так как музей-то называется?» Настойчиво повторил вопрос леший, заинтригованный рассуждениями своей собеседницы. «Музей народного бессмертия, вот как». «Как круто! Круто-то как! Ну и мужик был!» «Да, и дочь его такая же. Сила нечеловеческая, сам увидишь». «А может, именно человеческая?» «Может, просто человеков настоящих мало осталось?» «Ты знаешь Волошина?» — спросила вдруг Лена. «Какого? Ты кого имеешь в виду?» — не понял Алексей. «Поэта. Максимилиана Волошина. Вот кто был уверен, чем все дело кончится. Наперед знал. Я тебе сейчас стих его прочту. Послушай, там недолго, кусочек». «Я и долгий послушаю». Внимательно, глядя на нее, произнес леший. «Вот, я не с самого начала. И духи мерзости и блуда стремглав кидаются на зов, вопя на сотни голосов, творя бессмысленные чудо. И враг, что друг, и друг, что враг. Меречат и двоятся». Так сквозь пустоту державной воли, когда-то собранной Петром, Вся нежить хлынула в сей дом и на зияющем престоле. Над зыбким мороком болот бесовский правит хоровод. Народ безумием объятый, а камни бьется головой, И узы рвет, как бесноватый. Да не смутиться сей игрой строитель внутреннего града. Те бесы шумные и быстрые, Они вошли в свиное стадо и в бездну ринутся с горы. Максимилиан Волошин. Петроград. 9 декабря 1917 года. — Вот это да! — тихо восхитился Алексей. — Сквозь пустоту державной воли, когда-то собранной Петром, как сказано-то... Кто это, скажи, строитель внутреннего града? Наверное, тот, кто душу свою строит, укрепляет, жизнь в ней поддерживает. А про бесов знаешь, почему они в свиное стадо вошли? Нет, честно признался Алексей, не знаю. Темный я. Но, честное слово, буду стараться. Ты расскажи. Это же Евангелие. Ты Евангелие не читал? Я буду, буду, ты расскажи. Иисус повстречал человека, одержимого множеством бесов. Он изгнал их, они вошли в стадо свиней, и после этого свиньи бросились с горы в глубокое озеро. Так сказано в Евангелии, и это истина. Для верующих, уточнил Алексей, истина одна для всех. Я верю, что у бесов конец один. Я верю. Долго только ждать, вот что жаль. Надо просто спокойно строить свой внутренний град. Укрепляться, я так понимаю. Бесы обязательно сгинут. Они трусливые бесы. Знают, что бездна их ждет. Вот и лезут. Вцепляются в кого угодно, кто поддается. Они были готовы к отъезду. Пора, давно пора. «Ты в музей ездить собираешься?» — спросил Леший. «Конечно, только там теперь объявляться опасно. Вот и я думаю. Мы здесь будем базироваться. И Афанасию твою сюда можно привести забрав у спуска. Я в любой момент на коняге ее внизу подберу и доставлю». «Это правильно, отличная мысль», — обрадовалась Лена. Ты сумку свою здесь оставь. Что туда-сюда ее таскать? Я тебе комнату гостевую выделю. Думаешь, оставить лучше? Конечно. Давай налегке отправимся. Все эти рассуждения звучали убедительно. Лена с легким сердцем оставила в доме Лешего сумку с вещами, пыльник Афанасии, платок, сапоги. С собой она брала лишь то, что касалось музея. Близился полдень. Стоял чудесный, радостный весенний денек. «А мы, правда, на лошадке в Москву поедем?» — спросила Лена, щурясь на солнышке. «На какой лошадке?» — удивился Леший. «Намерение? Ты же сам говорил». Леший радостно засмеялся. «Намерение, правда, на нем, родимом». Они подошли к приземистому бревенчатому домику с маленькими окошками почти у самой крыши. Двери его, точнее, было бы назвать воротами, сейчас они оказались широко распахнутыми. «Заходи», — пригласил Леший. Широким жестом указал он на красивую машину, стоящую в глубине. «Вот он, мой Мерин». «А почему?» «Что почему? Мерин почему?» «Ага», — кивнула Лена, радуясь, что Мерин оказался не лошадкой, и что доедут они до Москвы гораздо быстрее, чем рисовал ее воображение. Мерин, потому что Мерседес, поняла? Давай, залезай, поехали. И они поехали. В машине нон-стоп раз за разом проигрывалась все та же случайная любовь. — Тебе не надоедает? — спросила Лена. — А тебе надоело? Я потише сделаю. Уступил Леша и вздохнул. — Хорошая же песня. Знаешь такую историю? «Хорошего понемногу», — сказала бабушка, вылезая из-под трамвая, где она пробыла в течение получаса. Отреагировала Лена сквозь одолевающий ее сон. э, -э да ты спишь совсем». «Спи, спи», — донеслось до неё И больше она уже ничего не слышала, просто спала крепко-крепко до самой Москвы.